Аверкиль модели в бассейне, Виктор Сергеевич, так же похож на аверкиль в море, как вот этот с спитой чай на коньяк. И дай вам волю, вы сослепу такого наколобродите, что сами за варягами побежите. Не скажу, что вам здорово повезло с начальником экспедиции, но раз уж бог или черт связал нас с одной веревочкой, скрипите с зубами и терпите. Действительно, воз у нас один, и Тащить его мы должны вместе и в одну сторону. Однако, не скрою, некоторые ваши действия вызывают столь решительный протест, что я, простите за откровенность, даже подумал, не пора ли выйти из игры. Какие действия? Пожалуйста, перечислю. Предложенную Кудрейко форму определения количества льда на судне обозвали шаманством. Это раз. Проводившиеся лабораторные испытания квалифицировали как цирковой трюк это два, оскорбительные клички три. Если обидел, извините великодушно. Извиним его, Паша. Только зря вы лукавите, Виктор Сергеевич. Мы-то с вами знаем, что из игры выходить вы никак не намерены, поскольку сие не входит в ваши планы. Это раз. Формула кудрейка слишком громоздкая. Пока по ней определишь количество льда, судно утонет. Два. Насчет циркового трюка. Согласен, не очень удачная шутка. Высказанная, однако, наедине. Три. Ну, что же касается кличек за экипаж, не волнуйтесь. Мои ребята сами за себя постоят. Удовлетворены? Не совсем. Я прошу сказать вас вот что, Алексей Архипович. Какое ожидается волнение? Балов девять и ветер нордвест. Сос перехватили. В 150 милях обледенел и перевернулся японский траулер.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 заместитель начальника экспедиции по научной части, заслуженный артист РСФСР Вячеслав Езепов, профессор Баландин, артист Яков Беленький, Маша, жена Чернышова, заслуженный артист РСФСР Любовь Стриженова, старпом Лыков, народный артист РСФСР Михаил Львов, матрос Птаха, артист Юрий Гусев, Никита Кутейкин, аспирант Корсакова, артист. Александр Ходченков, Автор инсценировки Сергей Карлов. Режиссер передачи Леонтина Макеева. Вторую передачу по повести Владимира Санина «Одержимый» слушайте «Завтра в это же время».